Глава 5 Проснувшись с наступлением вечера, я уже твердо знал, что должен сделать. Мог я или не мог отныне выносить присутствие Никола, не имело никакого значения. То, что произошло с ним, произошло по моей вине, и я обязан был так или иначе вывести его из состояния ступора. Охота ничуть его не изменила, хотя, судя по всему, он подстерег не одну жертву и в волю напился крови. Теперь моей задачей было постараться скрыть то отвращение, которое я к нему испытывал, отвести его в Париж и найти там ту единственную вещь, которая способна была привести его в чувство. Единственной вещью, которую он любил при жизни. Была скрипка. А вдруг она и сейчас заставит его очнуться? Когда я вложу инструмент ему в руку, у Ники, возможно, появится желание вновь сыграть на ней. Но теперь он будет играть совсем по-другому, с новым мастерством, и, быть может, все изменится. Холод в моем сердце постепенно растает. Как только Габриэль проснулась, Я рассказал ей, что собираюсь сделать. «Но как же быть с остальными?» — спросила она. «Тебе нельзя ехать в Париж одному». «Нет, я все-таки поеду», — настаивал я. «Ты должна остаться с ним, потому что нужна ему. Если эти паразиты появятся здесь, они легко выманят его из башни». К тому же я хочу выяснить, что происходит в склепах невинных мучеников. Необходимо знать, действительно ли мы получили хотя бы временную передышку. И все же мне не нравится, что ты едешь один, — покачала она головой. Знаешь, если бы не моя уверенность в том, что мы должны обязательно еще раз встретиться с их предводителем и о многом расспросить его и старую королеву, Я настояла бы на отъезде из Парижа сегодня же вечером. Но чему они могут нас научить? холодно спросил я. Тому, что Солнце вращается вокруг Земли и что Земля плоская. Однако я тут же устыдился резкости своих слов. Одну загадку они, возможно, все-таки смогут мне объяснить. Почему созданные мною вампиры способно слышать мысли друг друга, в то время как сам я лишен такой возможности. Хотя в тот момент я был так поглощен чувством отвращения к Нике, что был не в состоянии думать о чем-либо другом. Я смотрел на нее и думал о чудесном превращении, произошедшем с нею благодаря волшебной силе обрядов тьмы. Они возвратили ей былую красоту, и вновь сделали ее богиней моего детства, но перерождение Ники больше походило на смерть. Даже если она и не могла прочесть мои мысли, сердцем она прекрасно сумела понять мое состояние. Мы обнялись. «Будь осторожен», — сказала она на прощание. Мне обязательно нужно было проникнуть в его квартиру, чтобы отыскать там скрипку. Кроме того, оставался еще бедняга Роже. Я должен был придумать для него какие-то объяснения, наговорить ему кучу небылиц. К тому же идея отъезда из Парижа захватывала меня все больше и больше, а следовательно, необходимо было подготовиться и успеть сделать еще очень многое. В течение нескольких часов, однако, я делал все, что мне хотелось, притворяясь, что нет ни кладбища невинных мучеников, ни общества вампиров в его подземных склепах, что Ники все еще жив и находится в безопасности. Я охотился в тюлерии на бульварах и воображал, что весь Париж принадлежит мне. Однако... Я все время прислушивался, нет ли кого поблизости, и не переставал думать о старой королеве. Я обнаружил их присутствие там, где меньше всего этого ожидал. На бульваре тамплиеров, возле театра Рено. Странно, что вампиры осмелились появиться в местах света, как они их называли. Однако я твердо знал, что несколько из них прячутся позади театра. На этот раз от них исходила не злоба, а только отчаянное возбуждение. Почувствовав, что я совсем рядом, они пришли в неописуемое волнение. Потом я увидел лицо темноглазой женщины-вампира со спутанными, как у ведьмы, волосами. Она выглядывала из аллеи, на которую выходила задняя дверь театра и манила меня рукой. Несколько минут я скакал взад и вперед по аллее. На бульваре царила обычная для весеннего вечера суета. Один за другим катились экипажи, между которыми сновали толпы пешеходов, двери ярко освещенных театров были распахнуты настежь, приглашая на представление публику, а прямо на тротуарах выступали сотни уличных музыкантов, жонглеров и акробатов. «Стоит ли мне покинуть все это ради разговора со столь странными существами?» Я прислушался. Их было четверо. Они были в ужасе, и они ждали меня с отчаянной надеждой. «Ладно». Я повернул лошадь и въехал в темную аллею. Они с нетерпением поджидали меня чуть дальше, сбившись в кучку возле каменной стены. Больше всего меня удивило присутствие среди них сероглазого мальчика. На лице его было написано недоумение. За спиной у него стоял высокий худой мужчина-вампир, к которому прижималась миловидная женщина. Оба были замотаны в лохмотье и походили на прокаженных. Заговорила со мной та самая темноглазая красотка, которая смеялась на ступенях лестницы, ведущей в подземный склеп кладбища невинных мучеников. «Ты должен помочь нам!» — шепотом воскликнула она. «Разве?» — откликнулся я, пытаясь успокоить кобылу, которой явно было не по душе их общества. «Из какой-то стати я должен вам помогать?» «Он уничтожает нашу общину!» — ответила она. «Уничтожает всех нас», — не глядя на меня, произнес мальчик. Он стоял, упершись взглядом в камне мостовой, и я сумел поймать и увидеть те мысленные картины, которые он мне посылал. Горящий посреди склепа погребальный костер и армал силой заставляющей своих подданных бросаться в огонь. Я постарался избавиться от видения, но теперь все они посылали мне страшные образы. Темноглазая женщина пристально смотрела мне прямо в глаза, заставляя меня увидеть все еще яснее. Армал, размахивающий обугленным куском бревна, подталкивающий им в огонь своих вампиров и бьющий тех, кто пытался выскочить обратно. «Господи!» — воскликнул я. «Но ведь вас же было не меньше дюжины!» «Неужели вы не могли оказать сопротивление?» «Мы вступили в борьбу, и потому сейчас находимся здесь», ответила женщина. «Он сжег сразу шестерых. Остальным удалось сбежать. Мы были в ужасе и днем укрывались в самых немыслимых местах. Нам никогда не приходилось делать это раньше. Мы спали только в своих могилах не знали, что будет с нами дальше. А когда проснулись, он был уже там. Ему удалось уничтожить еще двоих. Остались только мы. Он вскрыл даже самые глубокие склепы и сжег тех, которые были обречены страдать там от голода, завалил землей проходы к постоянному месту нашего сбора. Мальчик медленно поднял голову. «Это ты во всем виноват!» — сказал он. — Это ты привел всех нас к гибели. Женщина выступила вперед. — Ты обязан нам помочь, — вновь заговорила она. — Ты должен создать новое общество и научить нас жить так, как живешь ты. — А что с великой старой королевой? — спросил я. — С нее все и началось, — сердито буркнул мальчик. — Она сама бросилась в костер. Сказала, что хочет присоединиться к Магнусу И отправляется к нему Она смеялась Вот после этого он и загнал остальных в огонь Тогда как мы убежали Я опустил голову Все Она ушла Ее больше нет И с ней ушло все, что она видела и знала Остался лишь невежественный мальчишка озлобленный, жаждущий мести ребенок, безоговорочно верящий в то, что она сама считала неправильным и ошибочным. «Ты не можешь не помочь нам», промолвила темноглазая женщина. «Понимаешь, как глава нашего общества, он имеет право уничтожать всех, кто слаб и не способен выжить самостоятельно?» «Он не мог допустить» чтобы в обществе воцарился хаос», — вступила в разговор стоящая позади мальчика другая женщина-вампир. «Утратив веру в путь тьмы, мы можем совершить множество грубых ошибок и привлечь к себе излишнее внимание смертных, но если ты поможешь нам создать новое общество и научишь жить по новым законам, мы самые сильные из нашего братства», — «И если мы сумеем отражать его атаки достаточно долго и докажем, что способны жить без него, то со временем он, возможно, оставит нас в покое», постарался объяснить мужчина. «Он уничтожит нас», — бормотал мальчик. «Он никогда от нас не отстанет. Дождется того момента, когда мы разделимся». «Он не настолько всесилен, чтобы его нельзя было победить» возразил мужчина. И не забудь, он потерял всякую уверенность в себе. А у тебя есть башня? Совершенно безопасное место, с отчаянием в голосе начал мальчик. Нет, туда я не могу вас взять. Перебил я его. Вы должны сами выиграть эту битву. Но ведь ты можешь стать нашим... «Вождем и учителем?» — сказал мужчина. «Вы совершенно не нуждаетесь во мне», — возразил ему я. «Чему вы сумели научиться на моем примере? Что вы узнали из моего вчерашнего рассказа?» «Мы гораздо больше узнали из того, что ты рассказал ему потом», — ответила темноглазая женщина. «Мы слышали, как ты говорил ему о новом виде зла». О том зле, которое присуще этому веку, и которому суждено присутствовать среди людей в прекрасном человеческом облике? — Ну так и примите этот облик, — рявкнул я. — Возьмите одежду ваших жертв и деньги, которые лежат в их карманах, и тогда вы, как и я, сможете спокойно существовать в этом мире». Со временем вы достаточно разбогатеете, чтобы приобрести для себя собственную крепость, свое тайное убежище, и перестанете быть нищими попрошайками-призраками. Они слушали меня очень внимательно, хотя на их лицах было по-прежнему написано отчаяние. — Но как же быть с нашей кожей, с нашими голосами? — спросила темноглазая. Вы вполне можете одурачить смертных. Это очень легко. Требуется лишь немного умения и сноровки. — С чего же нам начать? — вяло и без всякого интереса пробормотал мальчик. Создавалось впечатление, что он пошел навстречу со мной против воли. — Какой облик нам лучше всего принять? — Выберите сами. — пожал плечами я. «Оглянитесь вокруг. Можете изображать из себя цыган. Это проще всего. А еще лучше притворитесь бродячими комедиантами». Я оглянулся на ярко освещенный бульвар. «Да, комедиантами!» — восхищенно воскликнула темноглазая красотка. «Вы можете стать уличными актерами, акробатами. Вы, конечно, уже видели их там, на бульварах». «Скройте под гримом свою белую кожу, а ваша экстравагантная внешность, необычные жесты и выражения лиц будут казаться вполне естественными, и никто ничего не заподозрит. Лучшего способа всех обмануть вы не придумаете. Выступая на бульварах, вы получите возможность видеть множество самых разных людей, будете наблюдать за ними и научитесь у них всему необходимому». Она рассмеялась и обернулась к остальным. Мужчина задумался. Женщина тоже размышляла с мечтательным выражением лица, а мальчик явно был в нерешительности. «С вашими способностями. Вы легко можете прикинуться фокусниками и акробатами», — сказал я. «Это не составит для вас никакого труда. Ваши представления увидят тысячи людей». «Но никто не догадается, кто вы такие на самом деле». «Насколько нам известно, с тобой самим на сцене театра произошло кое-что другое», ледяным тоном ответил мальчик. «Ты привел всех в неописуемый ужас». «Потому что я этого хотел», промолвил я. При одном воспоминании о том вечере, чувствуя в душе боль, «В этом и состояла моя проблема. Но если захочу, я могу обмануть кого угодно». «И вы тоже». Я вытащил из кармана полную горсть золотых монет и отдал темноглазой женщине. Осторожно, словно они были раскаленными углями, она взяла монеты обеими руками. Когда же она подняла на меня глаза... Я увидел в них отражение того, что произошло на сцене театра «Рено». Увидел себя, стоящего перед огнями рампы и демонстрирующего свое ужасное искусство, заставившее зрителей в панике бежать из зала. Но при этом я сумел прочесть в ее мыслях кое-что еще. Она знала, что театр сейчас пуст, что я отправил труппу за пределы Франции, чувствуя внутри мучительную боль, Я размышлял над этой идеей. Интересно, заметили ли они, как тяжело было в тот момент у меня на душе? Хотя, даже если и заметили... «Пожалуйста!» — умоляюще обратилась ко мне красотка, холодными белыми пальцами дотрагиваясь до моей руки. «Позволь нам укрыться в твоем театре! Пожалуйста!» Она оглянулась на заднюю дверь театра. Позволить им войти? Позволить плясать на моей могиле. В театре наверняка остались старые костюмы, украшения и другие вещи актеров. У них более чем достаточно денег, чтобы купить себе все новое, но там оставались баночки с красками и еще многое-многое другое, очень ценное, однако брошенное в суете поспешного отъезда. «Я буквально оцепенел. У меня не было сил думать. Не было никакого желания заново переживать все, что происходило со мной в этом театре». «Хорошо», — произнес я наконец, глядя в сторону и делая вид, что какая-то мелочь привлекла мое внимание. «Если хотите, можете пойти в театр. Я предоставлю в ваше распоряжение все, что в нем есть». Женщина подошла ближе и неожиданно прижалась губами к моей руке. «Мы никогда этого не забудем», — сказала она. «Меня зовут Элени, мальчика Лоран, а эти двое она указала на мужчину и вторую женщину Феликс и Эжени, и если Арман попытается причинить тебе зло, мы все встанем на твою сторону». «Надеюсь, у вас все будет хорошо», — ответил я и неожиданно поймал себя на том, что действительно хочу этого. Я вдруг подумал, что, несмотря на всю приверженность пути тьмы и законам тьмы, едва ли кто-либо из них по собственной воле оказался в тех кошмарных обстоятельствах, в которых все мы сейчас пребывали, как бы то ни было, все мы теперь дети тьмы». «Будьте, однако, очень осторожны», — вновь обратился я к ним, — «никогда не убивайте свои жертвы рядом с театром, ведите себя с умом и заботьтесь о полной безопасности своего убежища».